Тайниковский. хроники демонического ремесленника кузнец том 1 читает родион не глава 1 владыка сила света уже прорвались сквозь первую защиту стен. стену Еще немного и они доберутся до вас, произнес один из моих демонических князей. Мне нужно еще немного времени. Выиграйте его любой ценой! Ревкнул я на него, не отрываясь от работы. Слушаюсь! Демон поклонился сейчас вспышки инфернального огня. Я тяжело вздохнул, вытер пот со лба и произнес. Еще немного. Осталось еще немного. И, замахнувшись рукой, в которой сжимал кузнечный молот, резко опустил ее вниз. «Первое, что я ощутил, открыв глаза, это боль в боку. «А ну вставай, прохиндей!» Послышался знакомый голос, а в следующее мгновение я снова ощутил неприятную боль от пинка в области ремпер. Сжав от злости кулаки и стиснув зубы, поднялся с мешка, набитого соломой, всеми силами пытаясь унять ярость, одолевающую меня здесь и сейчас. «Чего скалишься, недоносок? Забыл, за что тебя батя кормит? А ну мигом за работу!» Рявкнул на меня пацан лет 16 с виду, И замахнулся кулаком для удара. Я и брови не повел. «Храбрый, да?» Усмехнулся паренек, которого звали Абнером. И со всей силы влепил мне леща, от которого зазвенело в ушах. Я сморщился от боли и смирил обидчик уничтожающим взглядом. «Тебе мало?» Абнер явно не ожидал подобной реакции от меня. И даже сделал шаг назад. Но все равно занес руку для еще одного удара. «Хватит!» послышался властный мужской голос. я увидел в дверях сарая верно. В деревне он был кузнецом, и последние несколько месяцев по определенным причинам я жил и работал у него. «Давайте оба за работу!» – произнес кузнец и кивнул нам обоим на выход. «Ты что меня получишь?» – прошепел гаденыш, который был старшим сыном Верна, и поспешил как можно быстрее покинуть сарай, чтобы избежать гнева отца. Мне тоже не хотелось излить кузнеца, поэтому я последовал его примеру. Выйдя из сарая, обогнув его, я прошелся еще десяток метров и оказался рядом с кузней. Сейчас она была мертвой, но в ближайшее время мне предстояло ее оживить. И начать нужно было с ее сердца. Я подошел к горну и коснулся его рукой. Владыка, они уже здесь! Послышался голос последнего оставшегося в живых демонического князя. И я понял, что окончательно проиграл эту войну. Подмога не пришла воспоминания о былой жизни нагрянули как то уж слишком неожиданно эй опять в своих фантазиях витаешь послышался голос абнера и я снова получил подзатыльник покрутив головой дабы отогнать картинки прошлого тяжело вздохнула раньше у меня было все а теперь извини задумался ответил я абнеру который все еще стоял рядом и сверлил меня недовольным взглядом зря отец над тобой сжалюся «Надо было ему оставить тебя там гореть с твоей непутёвой семейкой!» — произнес он голосом, наполненный желчью и злобой. Я ничего ему не ответил и просто стоял и остранённо смотрел в сторону. «Ах ты!» — он снова занес руку для удара, но в этот раз его остановил кузнец. «Хватит!» — рявкнул он на Обнера. «Ещё раз увижу, что ты без дела к нему лезешь. Выстегаю розгами!» — грозно произнес он и посмотрел на меня. «Идите завтракайте, и за работу!» Сказал верный и ушёл. «Зря только еду переводишь», озлобленно произнес Абнер и пошел вслед за отцом. Я тяжело вздохнул и поплялся за ними. «Ну ничего, как только хотя бы частичка моих прошлых сил вернется ко мне, я тебе всё припомню», подумал про себя и улыбнулся. Эх! Я тяжело вздохнул и стёр под бы. В кузнице было ужасно жарко, но, признаться честно, мне здесь очень нравилось. Яростное пламя горна, раскаленный металл и шипение пара, когда заготовку опускали в воду. Все это напоминало мне о прошлой жизни, которую я потерял, но не утратил надежды вернуть. «Молодцы, сегодня хорошо поработали», — послышался довольно голос верно. Кузнец подошел ко мне и хлопнул меня по плечу. «Продолжай в том же духе, и через пару лет возьму тебя в подмастерье». По-доброму улыбнувшись, произнес он и вышел из кузницы. Я улыбнулся, но стоило мне увидеть урожу Абнера, как улыбка мигом слетела с моих губ. Ибо мне сразу стало понятно, что в скором времени меня ждут неприятности. Этот мелкий сучонок был очень завесливым и ревнивым, и любая похвала верно воспринималась им как личное оскорбление. Я тяжело вздохнул. «Ничего, еще недолго потерпеть осталось» как мантру несколько раз повторил про себя и вытер салбопот, тоже вышел наружу. Оказавшись на улице, полной груди втянул свежий вечерний воздух. Чем мне нравился мир людей, так это насыщенностью разными ароматами. «Чего встал?» Резкий тычок в спину, я, сделав несколько шагов, падаю на колени. Поднявшись, с ненавистью посмотрел на Абнера. Но ничего ему не сказал и уж тем более ничем не ответил. Сейчас мне десять, и я сильно уступал сыну кузнеца как в силе, так и в выносливости. «Да, я, скорее всего, выигрывал скорости, но сейчас это превосходство ни на что бы не повлияло». «Чего уставился на хлебник? Еще добавить!» Абнер сделал шаг вперед и занес кулак для удара. Я поднялся, отряхнув одежду от пыли, посмотрел ему в глаза. Не пристало одному из бывших князей и демонов бояться какого-то малолетнего молокососа. «Да ешь тебе! Хватит!» К нам подошел верный и влепил Абнеру за трещину. «За мной!» — произнес кузнец тоном, не предвещающим ринку ничего хорошего. «Помнишь, что я говорил тебе с утра?» «Нет, отец», — ответил Абнер. «Зато я помню». Бросил кузнец, осмотревшись по сторонам. Нашел нужный ему предмет, а именно пруд. «Отец, прошу, не надо! Я, правда, больше не буду!» — взмолился сын кузнеца, но я прекрасно знал, что это не сработает. Верн был мужиком слова, и уж если что-то пообещал, то обязательно сдержит слово. Я мысленно усмехнулся. «И по делам тебе, мальчишка». А сам пошел в сторону своего сарая. Работа в кузнице сильно изматывала, и чтобы восстановить силы перед завтрашним днем, мне следовало хорошенько выспаться. Ночью я проснулся от странного ощущения в области предплечья. «Ай!» Не сдержавшись, застонал от боли, и резко поднявшись с мешка, выбежал из сарая наружу. Оказавшись на улице, морщаясь от боли, закатал рукав и сразу же понял, в чем дело. «Наконец-то!» — радостно произнес про себя, видя, как на предплечье кровавалым светом пульсируют первые с печати силы. Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться и не запрыгать на месте от радости, будто бы маленький ребенок. Не пристало демоническому князю, хоть и бывшему, вести себя, как и подросток, хотя... Забежав в сарай, все же поддался эмоциям и позволил себе исполнить победный жест, резко подняв правую руку вверх и сжав кулак. «Так, стоп! А чему я, собственно, радуюсь-то?» Вдруг подумал я и снова вышел на улицу, дабы в лунном свете рассмотреть печать. Я понятия не имел, какая из моих сил стала мне доступна, и прежде чем радоваться, нужно было сначала разобраться. Я внимательно разглядел печать. «Хм, понятно», — произнес про себя. «Значит, кузнец». «Ладно». Я снова зашел в сарай, закрыв глаза, попытался сконцентрироваться на своих ощущениях. Силы начали потихоньку возвращаться ко мне, но нынешнее тело способно было лишь по малым крохам принимать их и адаптироваться, поэтому процесс полного восстановления мог занять десятки, а то и сотни лет. Но торопиться мне особо некуда. Война на демоническом плане, в котором я жил, шла на протяжении уже нескольких тысячелетий и явно должна была закончиться еще не скоро. Я сделал глубокий вдох. «Призыв демонической наковальни!» произнёс про себя, и в следующий миг передо мной появилась наковальня, которую когда-то создал из сердца Мельхома, легендарного монстра, жившего в самых глубоких недрах моего плана. Сделав шаг к наковальне, коснулся ее рукой. «Как же я скучал!» произнёс я и почувствовал, как она отозвалась. Наковальня начала вибрировать в так биении моего сердца. «Живая!» Усмехнулся я и погладил ее шероховатую поверхность ладонью. Мрру. Наковальня издала странный мурлыкающий звук и открыла один единственный круглый глаз вертикальной черточкой зрачка, который тут же уставился на меня. Тоже соскучилась, ласково произнес я, и наковальня в ответ замурчала. Не успел порадоваться воссоединению, как вдруг до меня донесся звук открывающейся двери снаружи. Тьма! Вургулся я и, бросил последний взгляд на демоническую наковальню, приказал ей исчезнуть, а сам обратно на мешок. Закрыв один глаз, вторым начал смотреть на вход сарай. «Вот только этого мне не хватало», — подумал я, когда на пороге моего жилища появился С ученок явно пришел мстить. «Может, скормить его наковальне?» была первая мысль, которая пришла мне в голову, но от нее сразу же пришлось отказаться, ибо я не знал, как она работает в этом мире а показывать ее и этому выродку желания не было ни малейшего. Тем временем Абнер подобрался ко мне ближе, и благодаря лунному свету, пробивающемуся сквозь щели в досках сарая, я заметил, что он сжимает в руке какую-то палку. А вот это уже плохо, Еще не хватало, чтобы этот мелкий гаденыш нанес мне какие-нибудь увечи, а то еще хуже. Я уже молча не двигаясь, я дождался, когда он подойдет ко мне поближе, и со всего размаху ударил ему в пах. «Ай!» Абнер застонал выронил дубину из рук. «Ах ты!» и кинулся на меня с кулаками, но я вовремя успел перекатиться в сторону, а когда он бросился на меня во второй раз, то запнулся в пустое ведро, которое не заметил в темноте, и упало. Надо его проучить, чтобы в следующий раз ему неповадно было соваться ко мне ночью. Резко встав с места, подбежал к нему и со всей силы пнул его ногой в лицо. «Не приближайся ко мне!» — холодно произнес я и пнул его второй раз. «Ты слышишь меня?» — бью ногой ему в лицо еще раз и еще. На четвертый раз он хватает мои ступни и дергает на себя. Веса во мне гораздо меньше, чем в нем, поэтому ему без труда удается меня повалить. «Сучонок!» — прошепил Абнер и, забравшись на меня сверху, влепил кулаком прямо мне в нос. «Да я ж тебя урою!» Еще один удар приходится в глаз. Третий удар снова попадает в нос, и мое сознание начинает угасать. Четвертый, пятый и шестой удары я уже практически не чувствовал, так как сознание держалось лишь на волоске. И все, что происходило со мной, было как будто в полудреме. Хорошо, что силы начали возвращаться ко мне. Была последняя мысль, прежде чем я потерял сознание. Когда очнулся, первое, что ощутил, — это ужасную головную боль. Я попытался сесть, но стоило мне поднять корпус, как голова начала резко кружиться, и в следующую секунду меня стошнило. Когда, наконец, перестал рвать, сделал над собой волевое усилие и осмотрелся по сторонам. «Это явно не мой сарай», — решил я, смотря на чистую комнату, в которой пахло какими-то лекарствами. Очнулся, послышался чей-то приятный женский голос, и я услышал приближающиеся ко мне шаги. «Я... пластите...» — попытался извиниться я за то, что меня стошнило на пол, но язык отказывался меня слушать. «Все нормально», — на лоб легла чья-то холодная ладонь. «Как же хорошо». Я открыл глаза и увидел перед собой молодую девушку лет 20, 23, на вид. Арли, сразу же узнал я ее. В нашей деревне она была знахаркой. Я лежи и не разговаривай, настоятельно произнесла Арли. Вот поставлю тебя на ноги, тогда и поговорим, сказала она и убрала руку от моего лба. Эхо, было так хорошо. Подойдя к столу, она начала толочь что-то в ступке, после чего поставила на очаг котелок и подогрела в нем воды. Что было дальше, я не увидел, ибо в какой-то момент вырубился и проснулся лишь, когда Арли меня разбудила. «Вот, прими», — произнесла она и поднесла к моим губам какую-то вкусно пахнущую жидкость, и во рту сразу же появляется неприятная горечь. Да уж, пахла эта штука лучше, чем было на вкус. Арли вернулась к столу, а буквально через несколько секунд я снова провалился в глубокий сон.